Я повис. Руки держались за прутья. Но я поднялся и продолжил смотреть. Надо было смотреть и запоминать. Я увидел ягуара. Это был настоящий ягуар. Даже больше, это был черный ягуар, королевский, очень редкий. Ягуары такие ловкие, не знаю, каким образом твари его схватили. Наверное, тоже газом. Пустили газ, а ягуар с дерева брык. Я смотрел. Глаза болели, я боялся, что они вдруг могут лопнуть, но я все равно смотрел. Ягуар, он был как все, не сопротивлялся. Одна из тварей тащила его за шиворот, как котенка совсем. Хвост болтался по земле, я заметил, что этот хвост был раздавлен. Сильно раздавлен, был похож на хвост бобра, плоский такой. Я еще подумал, теперь с таким хвостом ягуару будет очень удобно плавать. Тварь подтащила его к люку машины, но почему-то остановилась. И к ней подошла другая тварь. Первая подняла ягуара, вторая взяла его за горло. Не знаю, что им от него было нужно. В колесо его не посадишь, работать не заставишь никак, хоть разорвись. Я читал, что раньше вроде как была такая привычка охотиться с леопардами. Может для охоты. А может просто на мех. Мех у ягуара хороший, густой. Подшерсток толстый, никогда не намокает. Из ягуара можно отличную осеннюю куртку сделать. И теплую, и водоотталкивающую. Может, тварям нужна куртка? Комбинезоны у них резиновые, наверное, не очень теплые. Зачем-то слоненка они убили ведь? Тут это и произошло. Ягуар дернулся, изогнулся и ударил тварь лапой по морде. Тварь зарычала, сжала кулак, и я услышал, как хрустнула ягуарья шея. Просто, просто. Все, Ягуар был мертв. Он обвис как мешок. Вторая тварь заухала. То ли в ярости, то ли в одобрении. Первая зарычала, подбросила зверя в воздух и одним стремительным и неуловимым движением содрала с него шкуру. Всю. Разом. Представить не мог, что такое возможно. Я вообще не мог снять шкуру без того, чтобы не прорезать мездру. Даже хромой. Даже хромому требовалось почти полчаса на ошкуривание. Тварь сделала это за секунду. Непонятно как. На землю упал красный и ободранный кусок мяса. Дикие за моей спиной замолчали. Тварь повернулась в сторону нашей клетки. Дикие сбились в кучу в противоположном углу, вокруг Рыжего. Я осмотрел. Тварь направилась к нам. В несколько широких шагов она приблизилась к клетке. Я не отступил и не отвернулся. Я же человек. И должен смотреть. А чудовищ я не боюсь уже с трех лет. Чудовищ нет. Хромой мне всегда говорил, что чудовищ нет. И я приучился в это верить. Однако оказалось, что хромой был неправ. Чудовище есть. Чудовище приблизилось к клетке и швырнуло в меня шкуру ягуара. Я закрыл глаза. А когда я их открыл, то я уже знал, как я отсюда выберусь. Шкура попала мне в лицо. Она была еще теплая и еще живая. Она сползла по моему животу до ног, и когда она сползла до ступней, я понял. Тварь вернулась к своей машине. сутулившись, царапая руками по земле, Желтый горб на ее спине желтел почему-то более ярко. Тварь убила ягуара и будто наполнилась внутренним удовлетворенным светом. Шкура сползла, и я оказался перемазан липкой кровавой юшкой. Я посмотрел на себя, взял шкуру, свернул ее в валик, вернулся в свой угол и стал ждать. И отдыхать. Я должен был отдохнуть. Стемнело скоро. Небо и без того было затянуто тучами, и сумерки спустились быстро и глухо. Твари затихли в своих машинах, дикие затихли, только ветер шумел деревьями и негромко урчал во сне волк. После того, как я ударил его кулаком, он взялся спать. Наверное, устроил я ему легкое сотрясение рассудка. Потом время пришло, я выдохнул и стал, как всегда, спокойный и уверенный. Я огляделся, было тихо. Я поднялся на ноги, распустил шкуру. Она не засохла, так, немного подзагустела, Но это было даже и лучше. Я надел шкуру на голову и тщательно измазался в жиру и внутренних кровавых соплях. Потом измазал плечи, спину, руки, ноги, одним словом покрылся весь этой подшкурной ягуаровой жижицей, после чего прижался к решетке. Эти сразу все поняли. Дикие! Я был удивлен. Дикие заволновались, загукали, зашевелились грязные вонючие животные. Поняли! За моей спиной замычали. Я обернулся. Дикая, незнакомая. Смотрит на меня через свои космы. Дрожит нижней губой, воняет. И я воняю. Я стал как дикий. С дикими поживешь, сам завоняешь. Выберусь отсюда. Первым делом побегу к ближайшей реке и хорошенько вымоюсь. Пусть вода холодная, пусть. Буду мыться, растираться песком, пока не стану скрипеть. А потом еще натрусь еловой хвой, чтобы хорошо пахнуть. И буду жевать смолу чтобы из легких ушла эта вонь. И забуду, все забуду, забуду. Дикая опять промычала. Дура. Мне захотелось стреснуть ее по морде. Если она так мычать будет, твари могут и услышать. Замолчи, твердо сказал я. Замолчи. Дикая замолчала, только смотрела на меня своими глупыми глазами. Вообще-то я догадывался, что она от меня хочет. Нет, сказал я и сделал свирепую морду. Ну, примерно как у самих диких. Дикая отступила. Так, знай свое место, лягушка. Я приблизил голову к прутьям и стал осторожно просовывать ее в железный квадрат решетки. Голова пройдет, пройдет и все остальное, учил меня хромой. Я запомнил это. Голова прошла легко. Дикие опять замычали. На этот раз более просительно и жалобно. Я вернулся головой в клетку. Зачем? Не знаю. Вернул голову в клетку и обернулся уже раздраженно. Теперь к Дикой присоединился еще и рыжий. Выбрался из своего угла, прихромал, поглядел на меня. Тоже промучал что-то. рожа такая умоляющая, ему совершенно не идет. Мучит и рукой своей вонючей в сторону дичат тычет. Пальцами грязными пошевеливает, колдует, заколдовать меня хочет. Я не смогу с ними уйти, сказал я. С ними меня догонят. Они смотрели на меня. К Дикой и Рыжему присоединились еще несколько глаз. Никогда на меня не смотрелось столько людей разом. Они, все эти дикие, придвинулись ко мне и дружно в один голос заскулили, как стайка немытых жалких шакалов. Хорошо, хоть они у нас не водятся. Я поглядел в сторону, на глазунью. Она тоже смотрела на меня. И что-то у нее в глазах такое... «Ладно», – проскрипел я, – «ладно». Я взял за руку какого-то дечонка, ближайшего к себе, подтащил. Я это сделал только для того, чтобы дикие от меня отстали. Зря я это сделал. Дикие засуетились еще сильнее и стали толкать мне своих отпрысков и в глаза старались заглянуть. Но все равно ни один из них не мог выдержать моего взгляда. И я не успел даже ойкнуть, как вокруг меня оказалось шесть штук дечат. Они мне до плеча еле доставали. Троих я и раньше знал. Рыжий младший среди них, сын Рыжего, такой же уродец. Они толкали их и пихали их. А эти соплястики вдруг все как один вцепились в меня и стали дергать. И кто-то хныкал, и воняло, воняло. «Ладно!» – рявкнул я негромко. «Ладно, ладно!» Они сразу замолчали все. «Ладно!» – повторил я уже спокойней. «Не голдеть! Тихо! По одному! Натирайтесь!» Я швырнул Рыжему старшему шкуру. Тот немедленно принялся натирать недомерков, а я повернулся к решетке. Просунул голову и начал медленно проталкивать через прутья плечи. Плечи лезли плохо, даже несмотря на то, что я был весь перемазан кровавой юшкой. Протискивался я туго, по сантиметру. А в какой-то момент мне показалось, что я вообще застрял. Руками я не мог ни за что уцепиться. Ноги тоже болтались в пустоте. Я дергался, пытался вертеться, не получалось ничего. Застрял плотно. И вот, когда я уже начал было переживать по поводу этого своего застревания, кто-то подтолкнул меня сзади. Крепко так подтолкнул. Я выскочил вперед и покатился по земле. Поднялся, оглянулся. девчата тоже стали пролазить. Сразу все и сразу в нескольких местах. И почему-то ногами вперед. Глупцы. Дикие. Что с них возьмешь? Не так, идиоты, негромко шикнул я. Головой надо лезть. Но они уже тоже позастревали и теперь шевелили ногами, стараясь освободиться. «Головой!» – повторил я. Но они не понимали. Пришлось мне помогать. Я затолкал всех шестерых обратно и собрался было начать вытаскивать их за головы, но тут подумал, а зачем мне все это надо? Я снаружи, дикие внутри. Можно спокойно бежать. Видимо, дикие почувствовали эти мои колебания. Они прилипли к клетке, просунули наружу руки и стали тянуть их в мою сторону. «Хорошо!» – прошептал я. «Хорошо!» Я сделал шаг к клетке. «Головой!» – я постучал себя по голове. «Головой, Лести!» Дечата полезли головой вперед. И у них возникли такие же трудности, как и у меня. Плечи! И хотя сами дечаты были мелкие, мне по грудь самый высокий, но при этом на редкость плечистые и прямоугольные. Во как! Мясо не жрут, а плечи имеют крепкие, масластые. И эти маслы как раз и мешались. Даже ягуария шкура не помогала. Дикие волновались. Тогда я придумал по-другому. «Руки!» – велел им я. Не понимали. «Руки!» – я похлопал по рукам. «Руки!» Рыжий дечонок высунул руки. Я схватил его за кисти, уперся ногами в основание клетки и рванул. девчонок хрустнул. Кожу ему содрал с этих самых плеч, но вытащил. Дикие в клетке радостно загукали. После первого девчонка дело пошло. Я стал выдергивать их одного за одним и минут через пять выдернул всех. Шестеро. Шесть дичков стояли передо мной. Грязные, косматые, блестящие. И точно такие же, грязные, косматые и блестящие, стояли в клетке. Только те, что в клетке, были большими, а те, что рядом со мной, были маленькими. Та самая дикая просунулась до плеч сквозь решетку. Один из дича рванулся было, но я поймал его за волосы. «Уходим», – сказал я. «Сейчас». Кто-то просунул через решетку волка. Он все еще спал, это мне не очень понравилось. Но пока все равно ничего нельзя было сделать. Я положил волка на сгиб локтя. Пока его понесу, потом может проснется. Я вспомнил про глазунью. Она стояла возле решетки, дышала тяжело. Я подошел. Она через прутья погладила меня по щеке. Коснулась моего половинчатого уха. Рука у нее была горячая. Я хотел... А она оттолкнула меня и убралась в угол. Мне вдруг стало больно. Совсем по-другому больно. Не так больно, как обычно. Я не знал, что мне делать с этой болезненностью. Я не знал, что делать. И я побежал. Дичата сорвались за мной.